Глава пятьдесят «Скажи мне, куда мы едем, Алекс?» спрашивает Дана, когда понимает, что мы движемся в сторону аэропорта. Я поворачиваюсь на нее и улыбаюсь загадочно. Настроение на высоте. Все хорошо, она рядом. Все под контролем. Я зарядил лучших врачей мира, чтобы сказали, как быстрее поставить мою девочку на ноги. Дело осталось за малым, заставить ее снова улыбаться, вернуть озорной блеск глазам, который так всегда меня заводил. Замечаю, какая она бледная. Сердце сжимается. Да она из тех женщин, кто всегда выглядит утонченно-болезненно. И если бы я не знал теперь, что причиной этому может быть ее болезнь, то только бы восхищался бы этим прозрачным аристократизмом кожи, ее эфемерности, невесомости. Ангел, мой падший ангел, посланный мне за все мои грехи и хорошие дела. Узнаешь? Усмехаюсь, сжимая педаль газа. Мы пересекаем двери здания аэропорта. Я быстро нахожу глазами пункт назначения и направляюсь к нужной стойке, уверенно заруливаясь небольшим багажом к бизнес-линии. «Египет? Серьезно?» «Что, замечательный мужик везет бабу в Геленджик? «Мы летим в Хургаду, Алекс?» «Не ожидал от тебя», – прыскает она. Хоть она и иронизирует, я знаю, что ей весело. Возможно, впервые за все это время ей весело. Глаза постепенно теплеют. Она тоже только начинает понимать, что мы рядом. Что это все правда. Я похож на того, кто повезет свою бабу в Хургаду. Смеюсь я в ответ. Вообще-то мы летим в Каир, многозначительно поднимая бровь. Она улыбается, качая головой. Очень странно все это, конечно. Дальше мы особо не говорим, так как времени в обрез. Я дал не поспать по максимуму, потому мы стартанули из дома позже, чем нужно. Да и не ожидал никак, что первого утра могут быть пробки на дорогах. Но оказывается, многим не терпится куда-то уехать на рассвете Нового года. Мы быстро проходим все формальности, багаж не сдаем, успеваем выпить кофе в бизнес-лаунже и стремительно идем к своему гейту, как только объявляют посадку. А я твоя баба? Спрашивает она, когда я, скорее для того, чтобы найти лишний повод к ней прикоснуться, затягиваю ее ремень безопасности на взлете, многозначительно цепляя пальцами грудь. И полутоедно всматриваясь в глаза. Всегда была мои. хрипло отвечая, прикусывая зубами ее губы. Быстро. Почти неуловимо. На взлете. У тебя по этому поводу есть сомнения? Она качает головой. Опускает глаза на руки. Отводя взгляд. Задумывалась. На секунду внутри все замирает. Может я что-то не так опять себе напридумывал? У Даны всегда двойное дно. Ее всегда тяжело понять наверняка. Девочка-загадка. Что на этот раз? «Алекс, я хочу, чтобы ты знал», — тихо говорит. «Игорь». Я не даю ей договорить, чтобы она не сморозила ничего лишнего сейчас. Самолет вот-вот взлетит. Мы уже на скорости больше 150 км в час. Говорят, это уже точка невозврата. Если что-то пойдет не так, все равно разобьемся. Неважно, взлетели уже или нет. Так и в наших отношениях. Все. Точка невозврата пройдена. Дальше только вместе. Игры больше нет в твоей жизни, Дана. Это факт. Он больше к тебе не приблизится. Это не информация к размышлению. Это просто данность, которую тебе нужно принять. Она замирает, прикусывая губу. Я продолжаю пристально смотреть на нее. Специально не отвожу глаза. Она должна почувствовать то, что это больше не игра. Я больше не дам ей играть. Не дам мучить ни себя, ни меня, ни даже его. Он тоже мучается. Ему тоже все это уже не нужно. Да может и не нужно было никогда. Игорь тоже жертва условностей. Точно такой же, как и Дана, возвращенная дедом. Он тоже вырос в тех же жестких рамках, навязанных ему семьей и обществом. В несчастной семье без любви. Было бы иначе, наш отец бы не приезжал секретно к нашему дому на регулярной основе на протяжении многих лет. И не валялся в ногах у моей матери, чтобы она его простила. Ее губы вздрягивают, на глазах наворачиваются слезы. Я перестаю дышать. Вот сейчас реально страшно. Под нами уже не менее километра. Самолет бросает из стороны в сторону от воздушных ям. Но на моем сердце сейчас турбулентность похлеще. Протягивает руку к моей, накрывает сверху и сильно сжимает. «Спасибо», — шепчет она тихо, тянется к моим губам. «Спасибо тебе». И я не шевелюсь. Просто даю нам обоим прожить этот момент. Так хочется поделиться с ней своим теплом, согреть ее так, чтобы никогда больше не было холодно. Просто любить ее. Безусловности и формальностей. Просто быть рядом. Не играть, не изображать, не противостоять. Она моя, а я ее. Господа, что могу предложить вам в полете? обращается к нам с тактичным покашливанием стюардесса. «Спасибо, я ничего не буду», отвечает Дана, отстраняясь от меня, но не прекращая улыбаться. Она погружается в сон, к чему я ее настоятельно призываю, зная нашу программу. Накрываю ее пледом, целую макушку, а сам решаю хорошенько подкрепиться. Нет, я впервые за столько времени не просто доволен собой. Я просто на седьмом небе. В буквальном и переносном смыслах. Лечу в Африку. Справа от меня единственная любимая и нужная женщина на свете. И сейчас действительно такое ощущение, что море по колено.